Кристи Левина должны были убить 1 марта. К своему счастью, он также за неделю до этой даты оказался в тюрьме. Левин боялся и ничего не хотел рассказывать. Он хорошо знал, что Murder Incorporated может найти дорогу и к заключенных, А те, кто нарушил закон молчания, наказуются смертью. Тюремная служба обеспечила ему безопасность. Его перевели в другой блок, в одиночку, чтобы он вообще не мог общаться с другими заключенными. Усилили охрану его двери. Полиция обеспечила охрану его семьи. Когда Леон почувствовал, что мститель не смогут до него добраться, то запел. И наконец конец получил доказательства против Ривса и его упи играл роль оскорбленного, беспри체нного гражданина Соединенных Штатов, которого незаслуженно арестовали. Требовал немедленно освободить его. Он ничего не знал, ничего плохого не сделал, отказался давать показания. Тогда ему подвели показания Рудольфа и тёки мы сестры Элеоны. Риль всё колебался, но после бессонной ночи капитулировал Поэтому он и послал свою жену к прокурору О'Двайеру. В своих показаниях он указал подробности многих убийств в Нью-Йорке, Нью-Челси, Детройте, Коннектикут-Сити, Луисвилле и Лос-Анджелесе. Он рассказал о некоторых организационных принципах мафии, методах murder-interpareite. Первын раскрыл деятельность преступного синдиката, незаконно зарабатывавшего 30 миллиардов долларов ежегодно. Его показания были очень важны для дальнейших кампаний против организованной преступности в Соединённых Штатах. У прокурора Одуайра на руках были непрецедентные козыри. За одну ночь он стал знаменит, готовил десятки процессов против сотен гангстеров. Божон был выступить на них как коронный свидетель обвинения. Полиция производила аресты днем и ночью. Африканский преступный мир охватила паника. Никто из преступников не был уверен в том, что завтра за ним не придут полицейские. 12 ноября 1941 года преподнесло сюрприз переchecksumше все планы прокурора Одуайера. Одваера. несколько версий о событиях того дня, но ни одна из них не была подтверждена или опровергнута. Известно, что Рилс под охраной полиции жил в отеле «Хах Мун» на Кони-Айленд в полной секретности. Прокурору этот вариант казался самым надежным, и Уильям Одваер даже за её журналиста штарель охраняется лучше, чем золото Форт-Нокси. Согласно другим источникам, полиция держала рейд в одной из нержских тюрем на шестом этаже, где его охраняла группа надежных натерасти. Весь этаж был освобожден. Рейд столси с единственным заключенным. Начальником натерасти был Хведк Ба. заместитель шефа полиции Нью-Йорка. Без 15:07 утра 12 ноября в камеру вошел надзиратель, несший службу. Рыс спал. Все было в порядке. Он тщательно запер камеру, сел в коридоре и ненадолго задремал. Минут через 20 он снова пошел заглянуть в камеру Рыса. Она была пуста. Назиратель открыл дверь и обнаружил, что из окна на шестом этаже не было решеток, поскольку считали, что на такой высоте они не нужны. Так вот, из окна свисает несколько связанных простыней, словно по ним заключенный хотел спуститься вниз. Немедленно была поднята тревога. Прибежал не только сменный пал, но и все надзиратели, отдыхавшие в то время. Они обнаружили, что тело риоса лежит на крыше тюремной пекарни. Мертвый свидетель ничего не стоит, даже если существует собственноручно подписанный протоколы с его признанием. Американское судопроизводство признает только личное показание свидетеля перед судом. Так государственный обвинитель Одуайр потерял свой самый главный козырь в своей карьере. Позднее многие пробовали объяснить смерть Эйба Рилса. Полиция утверждала, что он пробовал убежать и сорвался с шестого этажа. Доказательства должны были быть связаны простыми. Но это неправдоподобная версия. Куда Рильс, придавший десятки убийц, хотел или мог бы убежать? А он на свободе, его застрелили бы в тот же день. Агенты корпорации убийц нашли бы его, даже если бы он скрывался на другой стороне земного шара. К тому же, согласно заявлению прокурора, Рилстан просил, чтобы ему разрешили остаться в земле до тех пор, пока на свободе не останется ни одного из тех, кого он выдал. Это бабак подекше стало без специальных приспособлений, при помощи лишь с нескольких связанных простыней был просто нереальным. В следующей версии было самоубийство. но ведь Рикс хотел сохранить себе жизнь именно тем, что выдаст остальных, даже ценой предательства своих друзей. Прокурор О'Дайр придерживался мнения, что Рикс убили. В неизвестный проник пром помещения, где содержался свидетель обвинения, скрутил его, задушил и выбросил из окна. связные просто не должны были сбить с толку полиции. Для американского преступного мира насильственная смерть Риюза была единственным выходом. Следующая версия появилась много лет спустя. Клаки Лучано, в то время уже проживавший в Италии, будто бы заявил, что за кулисами событий того времени, касающихся смерти Риюза, стоял выдающийся организатор и старый практик Фрэнк Кастелла. Он дескать, подкупил начальника назирателей Френка Бальза, а возможно, и его подчиненных, чтобы ризы убили. Появились даже слухи, что за убийством ризы стоял прокурор Одуайр, который позже, будучи мэром, наградил Френка Бальза за борьбу с организованной преступностью. Однако неизвестно, где и как Бальз боролся против Кастеров. Не исключено, что заявление Лучана было сделано с целью скомпрометировать Одуаера и внести сыновницу в ряды стражей закона. «Нам всем намного стало легче, когда Рив умер, сказал Док Стейджер. Бакси уже не могли отдать под суд. Анастасия также была вне опасности. Дело в ней опасности. Дирихто Торринг сказал Одоаиру, что на совести Анастасия смерть профсоюзного лидера Мориса Даймонда, застреленного в 1939 году. Это убийство ошеломило и меня, и Лански, поскольку было абсолютно ненужным. Анастасия требовал от профсоюза высокие налоги за охрану, а Даймонд отказался платить. Это был очень отважный человек. Ларски сказал Анастасия, чтобы он оставил в покое Даймонда. Ну, Айдрет с своей головой на плечах. Он ответил Эль Литанину Баума, и тот застрелил Даймонда в 1939 года на улице Бруклин. Ну, Ариус обо всем этом рассказал Дуайру. У прокурора были доказательства. так стейчер, точка показания Рилда. Но они ничего не знали до суда. Он это тоже знал. Поэтому Анастасия наконец вдохнул спокойно, когда Рилда нашли мёртвым. Однако у Дэй и Одваера были еще и другие козыри, которые они могли предъявить Анастасии. Ведь Ривс рассказал и о других его преступлениях. джентльменское соглашение. Вероятно, директор ФБР Джон Гувер действительно договорился с гангстером Пачелтором. И заключил с ним джентльменское соглашение.